Когда пламя угасло, мы оказались в незнакомом мне месте. Белоснежный ковер на полу, золотые узоры на стенах, светло-серебристая мебель и два огромных окна. Прости. В голосе Ледитьер было столько искреннего сожаления. Мне следовало раньше это прекратить, но… Ты выглядела так, словно что-то нашла. О чем то догадалась? Я думала, тебе разговор с анаргом поможет, а вышла. Я стояла изо всех сил сдерживая слезы. «Дея!» Леди Тьер обняла за плечи, подвела к дивану, усадила, села рядом и, взяв меня за руку, укоризненно произнесла. «Кто-то солгал насчет отката?» «Да, не стала отпираться я». «Деюшка, Дея!» Тихий стон. «Дея, я понимаю, как больно ранят несправедливое обвинение тебя» не приученную к любимой аристократической забаве, словесной дуэли, но постарайся осознать. Так все будут думать. Даже я, Каюсь, сделала те же выводы, когда узнала о тебе. И я была абсолютно уверена в твоей корысти, пока не встретилась с Бурдусом. Вот тогда фраза «работает подавальщицей» предстала совсем в ином свете. А о «я слишком хорошо знаю сына» его умение доводить подчиненных до состояния, в котором они наилучшим способом демонстрируют свои возможности. Вот и ты продемонстрировала. Обо мне всегда ходили слухи. Тихо сказала я. Говорят об идущих впереди, Дея. Да отстающих никому нет дела. Леди Тьер вновь обняла за плечи, пытаясь приободрить. Но кто бы, что бы ни сказал, просто знай. Я тобой горжусь. — Ариан, когда о твоих успехах рассказывает, просто светится. И когда ты станешь первой леди... — Я не могла промолчать, просто тихо сказала. — Я не хочу. — Что? — испуганно переспросила леди Тьер. Вскинув голову, я посмотрела в темные, почти как у Риана, глаза и тихо призналась. — Я не хочу становиться первой леди. Лицо Тангеры Тьер окаменело. В глазах промелькнуло что-то непонятное... Затем она, явно сдерживая истинные чувства, начала с волнованного. «Нориан!» «Я люблю магистра!» – перебила я ее. «Очень люблю! Но я не хочу становиться первой леди! Это не для меня! Я хочу вести дело с Юрао! Я хочу закончить академию и, пройдя практику с Акена, заняться нашей конторой! Я хочу быть там, где меня ценят как мастера своего дела, а не супругу лорда Тьера!» Леди Тьер стремительно поднялась, медленно прошла к окну, обняла плечи подрагивающими ладонями и, устало вскинув голову, посмотрела в небо. Черное ночное небо, простиравшееся над темной империей. Я не знаю, о чем она думала в этот миг. Наверное, мне никогда не понять этой удивительной женщины, которая когда-то сделала иной от ожидаемого выбор Знаешь, ее тихий голос... Наполнил пространство. Однажды я тоже сказала «нет», и никогда не пришлось жалеть об этом. В свое время Ириан сказал «нет» нашим ожиданиям. И ни он, ни мы не сожалеем о том его странном выборе. Ну, разве что иногда. Она обернулась, улыбаясь мне, когда Элохар появляется. Впрочем, даже проклятого самой бездной магистра смерти Мне есть за что благодарить. Леди Тьер вновь посмотрела в окно. Он не раз спасал жизнь моему сыну. И как бы ни был плох долговязый принц Хаоса, я всегда знаю, ради Риана он пожертвует собой. Зато и прощаю, несмотря на все его издевательские выходки. Некоторое время она молчала, затем тяжело вздохнула, словно приняв решение, обернулась ко мне и, присев на подоконник, сказала... — Хорошо. Мы представим тебя завтра как будущую леди Тьер. Это необходимость. да я мне совсем не хочется, чтобы Дарк первым объявил тебя своей невестой. А он на подобное способен. Исключительно в качестве мистериана. — Мести? — переспросила я. — Поверь, я знаю, о чем говорю. Грустная улыбка. В свое время Дарк немало игрушек моего сына переломал. Так что представление тебя ко двору — необходимость. — Спорить не буду, — прошептала я, помня и о слухах, которые ходили о скорой свадьбе магистра и кронпринцессы. Слухи следовало пресечь, я это понимала. — Хорошо. Леди, если и что-то заметила, спрашивать не стала. — Алитар, вы танцуете вместе. Это не обсуждается. К тому же... — Улыбка чуть шире. — Сделаешь Ириану приятное. А мне приятно со стороны посмотреть, как загораются счастьем его глаза, когда он держит тебя в объятиях. Раньше сын в любом танце хранил вежливо отстраненное выражение. Затем в конце бала второй совместный танец — вайер. — Я невольно скривилась. — Дея, — успокаивающе произнесла леди Тьер, — с тобой будет Риан. Так что все, что требуется от тебя, запомнить несколько движений потому как ведущая партия в Вайере мужская. Хорошо, уже с меньшим энтузиазмом согласилась я. А после у тебя будет три-четыре года свободной жизни. Довольно завершил радостный свекромонстр. Заметив мой настороженный взгляд, леди весело рассмеялась и поспешила успокоить. Мы ведем переговоры по поводу предстоящего бракосочетания Дарга. Года за три решим все формальности». А на свадьбе кронпринца ты присутствовать обязана. Ну, если только на свадьбе. Мне стало спокойнее. Снова веселый смех и очень добрая. Удивительно, насколько похожую на себя девушку выбрал мой сын. Риан кривится примерно так же, разве что уже научился скрывать гримаску недовольства, когда речь заходит о его государственных обязанностях. Я улыбнулась, но в то же время... «У вас с императором так же?» Зябко, пожав плечами, леди медленно ответила. «Я знаю, какую боль причинила Ангару. Знаю, что, несмотря на три последующих брака, он так и не смог... Не смог никого назвать первой леди, но... Я не жалею. Дея и никогда не жалела. Урдаена много недостатков, и первый — нежелание считаться с моим мнением. Но я люблю его слишком сильно» чтобы обращать внимание даже на подобное. Усмешка и с улыбкой. Знаешь, я очень ценю в тебе верность собственным принципам. Будь на твоем месте любая другая, скорый брак и затворническая жизнь в Ланграде, вот что, несомненно, ожидала бы будущую леди Тьер. Тьеры фанатичны в обеспечении безопасности своих избранниц. Так повелось еще со времен хаоса. Фанатичнее разве что... Эллахор». Лиди усмехнулась. «Но там такая история, что его можно понять. Впрочем, я не об этом. Я о тебе, Дея. И если ты хочешь и дальше вести дела с офицером Найтесом, настаивай на своем. Не позволяй Риану запереть тебя в Ланграде, потому как я там практически безвылазна, просидела двенадцать лет. А потом еще лет шесть, пока девочки подросли». «Вы же находились во дворце», — вспомнила я. Ее недавний рассказ. — Да, — подтвердила леди, — два часа в неделю, под неусыпным контролем Рдаэна. И в Загребе мужья встречались, но темные лорды — что-то совсем невообразимое. А потом я вспомнила магистра Элохора, огненные круги и его рык, мое. Вот уж точно порождение хаоса. Леди Тьер, как бы ни было обидно, я хотела добраться до истины. А что стало с той леди? что родила наследника императору. Она медленно вернулась, села на диван и начала рассказывать. «Леди Эссия Хейт происходила из второй ветви Хейтайров, младший род Рогетов, вознесшийся после болезни Айка Рогета». Я так и замерла. Айк Рогет, тот самый Рогет, который купил у троллей морскую ведьму, тот самый. Это что, совпадение? да я «Продолжайте!» Я перебивать не желала. Окинув меня задумчивым взглядом, леди Тьер с улыбкой спросила. «Нашла зацепку?» «Кажется, да». Голос стал сиплым. «Продолжайте!» Откинувшись на спинку дивана и пристально с какой-то добротой во взгляде, следя за мной, леди продолжила. «Леди Эссия относилась к тем, кто страдал по анаргу с юности». Неизменно находясь в свете Лиеры Тейхаэр, впрочем, что еще остается бедной родственнице? Она всегда столь восторженно взирала на наследника империи. Усмешка. За ее восторженным обожанием было забавно наблюдать со стороны. Весь двор потешался, но Лиера защищала дальнюю родственницу, продолжала держать ее при себе. Странная привязанность в наших кругах и за меньшее высылали из столицы. Но маленькая леди Эссия, как выяснилось, все же сумела приручить кронпринца. «То есть?» – переспросила я. Анарк всегда избирательно относился к тем, кто делил с ним постель. Так, например, долгое время его единственной любовницей являлась леди анрисия «Вы знали об этом?» – изумилась я. да «Дэя, он мужчина». Леди Тьер улыбнулась. «Требовать хранить мне верность было бы глупо» после моих вости да я имела на это право, но до данного периода это было бы слишком жестоко. к тому же нрисия удивительная темная. помолчав леди добавила «Лера хейтайэр ненавидела ее. Неожиданно картинка начала складываться в моей голове, пока еще неясная и неявная, но все же складывалась. внезапно леди ьер вздрогнула, стремительно поднялась что-то случилось? – Да, – незамедлительно ответила Тангира, прислушиваясь к чему-то. – Я во дворец. – Я с вами. – Тоже поднялась. Вспыхнуло золотое пламя.